Лайман Фрэнк Баум «Мальчики-охотники за удачей в Египте» Глава первая. Беглец. Я стоял на палубе чайки у поручня и смотрелся в лунный свет, заливший залив, в котором мы стояли на якоре, когда услышал легкий плеск весла. Это был самый тихий плеск в мире, вкрадчивый как индеец. Я неподвижно стоял в тишине, ожидая повторения этого звука. И он раздался. Всего лишь звук падающих с поднятого весла капель, и из тени за кормой показалась маленькая шлюпка и подошла к нашему борту. Я взглянул вдоль порочня и видел в нескольких шагах туманные очертания Вахтинова, внимательного и бдительного. Но этот матрос. Знал, что я здесь, и не окликал загадочную шлюпку внизу. Со скоростью улитки шлюпка скользила вдоль нашего борта и оказалась сразу подо мной, когда я увидел в лунном свете нечто, напоминающее фигуру человека. Потом голос, не громче шума ветра, произнес «На палубе!» Здесь я должен сказать, почему меня это удивило. Мы простой честный американский торговый корабль стоящий в домашних водах и без какой-либо загадки или тайны на борту. На берегу в Верфи видны шкоды, с которых месяц назад была спущена чайка. И в Челси все знали нашу историю почти так же хорошо, как мы сами. Но наш полуночный гость подошел к нам в манере необъяснимой и загадочной. И я не ответил на его оклик, но спустился по посадочным ступеням и оказался на платформе над самой шлюпкой. Я увидел и саму шлюпку, очень маленькую и наполовину заполненную водой. Ее планшир едва ли над поднимался над гладкой поверхностью залива. Жалкая посудина вот-вот затонет. Но человек в ней сидел, погрузившись в воду, так спокойно и беззаботно, словно никакой опасности нет. «В чем дело?» строго спросил я. Человек пристал, Шлюпка наклонилась, и оба с легким плеском исчезли под водой. Я остался, глядя на расходящиеся круги. Я уже собирался позвать на помощь, как человек вынырнул, рука ухватилась за трос, свисающий с посадочной площадки. Я наклонился, чтобы помочь, и человек начал проворно карабкаться по тросу. Я схватил его за воротник и мокрого и обишева вытащил на площадку. В это время мне было 18 лет, и, должен признаться, я не так велик по размерам, как мне хотелось бы, но мальчик, которого я вытащил из воды, еще меньше меня. Он смотрел на меня в лунном свете, кашляя, чтобы долить воду из горла. Я увидел худое, измученное лицо и большие темные глаза, смотревшие на меня с умоляющим выражением. «Ради бога, кто ты такой?» — нетерпеливо спросил я. — И почему ты плыл в этой несчастной шлюпке? Удивительно, как ты успел доплыть, не потонув. — Да, удивительно. — Тихо ответил он. — Вы... вы сэмстил, сэр? — Да. — Ах, я надеялся, что это будете вы. Могу я подняться на борт, сэр? Не нужно поговорить с вами. — Я не мог отказать. Ведь это означало отправить его в воду залива. К тому же в тоне этого парня было что-то трогательное и искреннее, и я не мог противиться. Я повернулся и поднялся на палубу, и он следовал за мной неслышно, как тень. Поднявшись, я прислонился к поручню и раздраженно спросил. «Ты не мог подождать и нанести визит утром? Неужели тебе не хватило ума, чтобы понять, что твоя посудина не доплывет?» Но она доплыла, сэр, и я достиг своей цели. Сказал он. «Я приплыл ночью, чтобы меня не увидели и не схватили. О, значит, ты преступник? В некотором смысле, сэр. Я сбежавший юнга». Это заставило меня рассмеяться. Я начал понимать, и это понимание сняло напряжение и рассеяло жуткое впечатление от происшествия. «Сбежавший юнга! Что ж, в этом ничего необычного нет». «Пойдем в мою каюту, я тебе дам сухую одежду», сказал я и повернулся от поручня. Парень молча шел за мной. Мы миновали каюту дяди Набота, из которой доносился храп, и вошли в мою собственную просторную каюту, где я зажег лампу и закрыл дверь. «Теперь», сказал я, «доставай из шкафчика кое-что из моей одежды. снимайте тряпки, перестанешь стучать зубами». Он сбросил свою мокрую одежду и надел сухую, мою фланелевую рубашку и синие брюки, толстые носки и туфли. Я подобрал его рваную одежду и презрительно выбросил через окно в море. О! воскликнул он, схватившись за грудь. В чем дело? спросил я. Ничего. Я сначала подумал, что вы выбросили портрет моей мамы, но он здесь. Все в порядке и он нежно погладил себя по груди. «Есть хочешь?» — спросил я. «Да, сэр», — ответил он, содрогнувшись, как будто только что об этом вспомнил, и я достал из шкафа несколько сухарей и банку сардин и положил перед ним. Мальчик ел жадно, запивая еду водой из бутылки с раковины. Я подождал, пока он поест, прежде чем расспрашивать потом усадил его на свою койку, потому что он казался слабым и все еще немного дрожал, и сказал, «Теперь рассказывай». «Я техасец», — медленно начал он, — и жил в Галвестоне. Мои родители умерли, а меня воспитывал дядя. Но год назад его застрелили во время беспорядков. Я не жалел его». Он никогда не был со мной добр. Но когда он умер, у меня вообще не стало дома. Поэтому я стал юнгой на борту корабля «Гонзалес», который перевозит табак между Галвестоном и Кивестом. Я всегда любил море, и это было лучшее, что я смог найти. Капитан Хосе Мароу наполовину мексиканец и самый жесткий человек в мире. Когда он пьян, он хлестал меня кнутом, а когда трезв, издевался и бил кулаками. Я часто надеялся, что он меня убьет и прекратятся мои мучения. Наконец мы пришли сюда, и позавчера, разгрузившись и собираясь уплыть, он послал меня на берег с поручением. Я улизнул и спрятался на складе леса. Оттуда с груда бревен я мог следить за Гонзалесом, но корабль не уплыл, потому что, наверное, Мароу решил отыскать меня поэтому я затаился и ждал. Я был уверен, что он меня найдет и вернет. Шлюп еще в заливе, сэр. Он всегда в четверти мили отсюда. Вчера вечером на склад за лесом пришли два человека. Я лежал наверху и слушал, что они говорят. Они говорили о чайке и о том, что она плывет в Средиземное море и что это лучший корабль, когда-либо уходивший из этого порта. Это верно, парень. И они сказали, что капитан Стил лучший человек в торговом флоте. И из его сына Сэма Стила, это вы, сэр, выйдет такой же хороший моряк, что он уже побывал во многих приключениях и побывает в других еще до того, как станет старше. Я улыбнулся при этой очевидной грубой лести, И моя улыбка смутила мальчика. Он немного помолчал и продолжил. Такого несчастного человека, как я, подобный рассказ заставил поверить, что ваш корабль — это плавучий рай. Я слышал, что не все капитаны так жестоки, как Мароу. Поэтому, когда эти люди ушли, я решил разыскать вас и попросить, чтобы меня взяли на борт. Понимаете, Мароу ждет, чтобы вернуть меня на борт, но я скорее умру, чем вернусь на этот ужасный корабль. «Если вы возьмете меня, мистер Стил, я буду верным и преданным. Я буду работать на вас, как раб. А если не возьмете, что ж, скажите слово, и я прыгну за борт. Плавать умеешь?» «Нет». Я немного подумал. «Как тебя зовут?» Наконец спросил я. «Джо Херинг». «Что ж, Джо?» Должен сказать, что просьба у тебя необычная. Я не капитан Чайки, я только казначей. Если точнее, секретарь суперкарго мистера Перкинса. Конечно, я владею частью этого корабля и заплатил за это собственными деньгами. Но в море это не имеет значения. И капитан Стил — последний в мире человек, который примет сбежавшего члена экипажа другого дружественного корабля. «На самом деле, твой прежний хозяин сегодня утром приходил на борт и расспрашивал тебя. тебе. Я сам слышал, как капитан Стилл сказал, что если увидит тебя, сообщит капитану Мару. А он никогда не нарушает свое слово. Понимаешь теперь, в каком-то трудном положении?» «Да, сэр». Голос его был тихим и полным отчаяния, и он словно жался беспомощно и безнадежно. Я внимательнее посмотрел на мальчика, и умоляющее выражение худого лица, которое подействовало на меня еще на посадочной площадке, стало еще более убедительным. «Сколько лет тебе, Джо?» 15, сэр». Мальчик рослый, но ужасно худой. Каштановые волосы, мокрые и прилипшие к лицу, от природы вьющиеся, густые и приятные текстуры. А темные глаза, такие красивые, что могли бы находиться и на лице девушки. Это, а также несомненное мужское достоинство, видное в жалобном выражении, заставило меня прийти на помощь этому мальчику. И уже при этом первом знакомстве я почувствовал, что Джо Херинг станет моим верным помощником и другом. «Мы отходим в десять утра, а сейчас уже позже полуночи», задумчиво сказал я. «Да, сэр». Я уйду, как только вы скажете. Но ведь ты не умеешь плавать, Джо. Это не важно. Пусть это вас не беспокоит. Если хотите ложиться... Он бросил взгляд на мою приятную каюту. Я найду выход на палубу. И больше обо мне не думайте. Хорошо, кивнул я. Пожалуй, прямо сейчас и лягу. Он медленно встал. Забирайся на верхнюю койку, Джо, и спи. «Завтра нужно будет работать, и ты должен отдохнуть». Он несколько мгновений смотрел на мое улыбающееся лицо. Потом его лицо стало радостным, и он заплакал, как ребенок. «Не ной!» — свирепо сказал я. «Забирайся в койку, но не забудь снять обувь». Он послушался, всхлипывая, но явно пытаясь подавить слезы. Лишение последних двух дней, когда его голодного преследовали как собаку, конечно, на него подействовали. Когда он забрался наверх, я запер дверь, погасил свет, и сам лег и укрылся одеялом. Через несколько мгновений я услышал, как Джош велится. Он наклонился с края койки и сказал, «Да благословит вас Бог, Сэм стил. Я никогда не забуду, сэр, что вы...» «Заткнись и спи, Джо!» — воскликнул я. «Ты достаточно долго уже мешаешь мне спать». «Да, сэр». После чего он замолчал.